Глава вторая. Решение о операции Торч. В течение июля, когда в политическом отношении мои позиции были особенно слабы и когда не было ни проблеска военного успеха, мне надо было добиться от Соединенных Штатов решения, которое хорошо ли, плохо ли, имело решающее значение в течение следующих двух лет войны. Это был отказ от всех планов вторжения через Ломанш в тысяча девятьсот сорок втором году. и оккупации французской Северной Африки в течение осени или зимы крупными англо-американскими экспедиционными силами. На протяжении некоторого времени я тщательно изучал настроение президента и его реакцию, и я был уверен, что североафриканский план имел для него большую притягательную силу. Этот план всегда был моей целью, как это было сказано в моих документах от декабря 1941 года. В нашем английском кругу все были теперь убеждены, что вторжение через Ла-Манш в 1942 году окончится неудачей, и ни один военный человек по обе стороны океана не был готов рекомендовать такой план или взять ответственность за него. К этому времени на английской стороне существовало общее согласие по поводу того, что никакая крупная операция вторжения через Ла-Манш не может состояться до 1943 года. Но что все подготовительные меры для осуществления этой операции максимальными силами надо продолжать с величайшим усердием. 11 июня военный кабинет пришел к выводу, что подготовка к операции «Слэшхеммер», атака на Брест и Шербру должна энергично продолжаться, исходя из того, что операция не будет начата, если не будет условий, которые дают хорошую перспективу на успех. В начале следующего месяца положение было вновь изучено начальниками штабов. 2 июля они составили меморандум, комментирующий происходившие ранее обсуждения вопроса в военном кабинете. Они заявили, что 11 июня премьер-министр доложил военному кабинету, и военный кабинет в общем одобрил, что операции в 1942 году должны определяться следующими двумя принципами: первое. Не будет существенной высадки во Франции в 1942 году, если только мы не собираемся там остаться, и второе, не будет существенной высадки во Франции, если только немцы не будут деморализованы неудачей в борьбе против России. Нам кажется, что вышеуказанные условия вряд ли будут выполнены, и что поэтому шансы на начало операции Слэшхаммер в этом году являются отдаленными. Поэтому было необходимо упростить нашу политику. Наступил момент похоронить Слейсхаймер, который был уже мертв в течение некоторого времени. С общего согласия всех моих коллег и начальников штабов я изложил этот вопрос со всей силы, которой я располагал, и в самых откровенных выражениях в важной телеграмме президенту, бывшему военному моряку президенту Рузвельту, восьмое июля тысяча девятьсот сорок второго года. Первое. Ни один ответственный английский генерал, адмирал или маршал авиации не в состоянии рекомендовать «Шлетш Хэмер» в качестве операции, осуществимой в 1942 году. Начальники штабов доложили, что очень маловероятно, чтобы возникли условия, которые сделали бы «Шлетш Хэмер» надежным и разумным предприятием. Они теперь направляют свой документ вашим начальникам штабов. Второе. Мы продолжаем с целью маскировки собирать суда, хотя это связано с потерей для английского импорта, возможно, двухсот пятидесяти тысяч тонн. Но гораздо более серьезен тот факт, что по мнению Маунт-Бетона, если мы приведем обучение войск, то должны будем, не говоря о потере десантных судов и так далее, отложить Roundup или Болеро 1943 года, по крайней мере, на два или три месяца. даже если предприятие не окажется успешным и если войска придется отвезти после кратковременного пребывания. Третье. В случае, если мы закрепимся и удержимся, надо будет снабжать войска и придется сильно сократить бомбардировку Германии. Вся наша энергия будет затрачена на оборону захваченного плацдарма. Возможность подготовки крупной операции в 1943 году была бы ухудшена, если не уничтожена. все наши ресурсы были бы поглощены по частям на очень узком фронте, который окажется единственным открытым. Поэтому можно сказать, что преждевременная операция в 1942 году, которая, вероятно, окончится катастрофой, решающим образом ухудшит перспективы хорошо организованной операции крупного масштаба в 1943 году. Четвертое. Сам я уверен, что Французская и Северная Африка Джимнаст является гораздо лучшей возможностью оказать помощь русскому фронту в 1942 году. Это всегда находилось в соответствии с вашими идеями. Действительно, это ваша основная идея. Здесь находится подлинный второй фронт 1942 года. Я консультировался с кабинетом и с комитетом обороны, и мы все согласны. Здесь может быть нанесен этой осенью самый надежный и самый плодотворный удар. Пятое. Мы, конечно, можем помогать всеми способами, путем переброски либо американских, либо английских десантных сил из Соединенного Королевства для джимнаста, а также десантными судами, торговыми судами и так далее. Вы можете, если хотите, нанести удар частично отсюда, а частично прямо через Атлантику. Шестое. Необходимо ясно понять, что мы не можем рассчитывать на приглашение или на гарантию от Виши. Но любое сопротивление нельзя будет сравнить с тем, которое было бы оказано немецкой армией в Падекале. Действительно, оно может оказаться лишь символическим сопротивлением. Чем сильнее вы будете, тем меньше будет сопротивления и тем больше будет сил для его преодоления. Это скорее политический, чем военный вопрос. Мне кажется, что мы не должны отказываться от единственного большого стратегического удара, который мы имеем возможность нанести на Западном театре в течение этого решающего года. Седьмое. Помимо вышеуказанного, мы очень настойчиво изучаем возможность операции в Северной Норвегии или, если это окажется неосуществимым, в каком-либо другом месте Норвегии. Трудности велики вследствие опасности нападения на наши суда-самолетов, базирующихся на берегу. Мы испытываем ужасающие трудности с конвоями для России. Тем более необходимо попытаться расчистить пути и поддерживать контакт с Россией. Но прежде чем могло быть достигнуто окончательное решение о действиях, наступила пауза. Верховному американскому военному руководству возникли серьезные трения. Минерал Маршал расходился во мнениях с адмиралом Кингом по вопросу о Европе и Тихом океане. Ни один из них не был склонен к рискованному предприятию в Северной Африке. В условиях этого тупика склонность президента к Северной Африке становилась все сильнее. Высокие личные качества Фил-Маршала Дилла обеспечили последнему доверие представителей всех соперничающих точек зрения, а его такт позволил сохранить их доброежелательство. Моя переписка с ним позволяет близко ознакомиться с происходившим процессом. Премьер-министр фельдмаршалу Диллу в Вашингтон. 12 июля 1942 года. Второе. Джимнаст представляет единственную возможность для американских войск нанести удар Гитлеру в 1942 году. Если бы операция «Джимнаст» была успешной, то возникшая в результате угроза с нашей стороны Италии отвлекла бы значительные германские воздушные силы от России. «Джимнаст» не прервет происходящие здесь обширные подготовительные мероприятия и подготовку войск для «Раундап». Он только означает, что шесть американских дивизий будут взяты без урона от «Раундап». Их несомненно можно будет заменить новыми американскими дивизиями, которые будут готовы прежде, чем будет закончен план перевозок. Третье. Однако, если президент примет решение против операции Джимнаст, то вопрос исчерпан. Эта операция может быть выполнена лишь войсками под американским флагом. Эту возможность тогда надо будет окончательно отбросить. Обе страны тогда ничего не предпримут в 1942 году, и все будет сконцентрировано на раунд-ап в 1943 году. Четвертое. В этих условиях не может быть оправдание для переключения усилий США на Тихий океан, и я не допускаю, чтобы была занята такая позиция. Все те, кто встречался в Белом доме для решения этих вопросов. Полагали, что поездка в Англию дает единственную надежду достигнуть согласия. Я узнал, что президент наметил послать своих самых доверенных друзей и офицеров для встречи с нами. Фельдмаршал Дил, премьер-министру, пятнадцатого июля тысяча девятьсот сорок второго года. Завтра вечером маршал выезжает в Англию вместе с Гарри Гобкинсом и Кингом. В общих чертах возражения против плана Джемнастаковой. А. Он потребует отвлечь морские силы с Тихого океана, в частности, авианосцы, чрезвычайно необходимые для операций, которые США намечают провести там и о которых вы знаете. Б. Для него потребуется новая линия морских коммуникаций, которую американцам будет трудно поддерживать одновременно с выполнением других обязательств. В. Если нанести удар только в Кособланке, где высадка трудна и имеется мало возможностей для обеспечения снабжения, то это не отвечает никаких сил с русского фронта.、И、если же нанести удар внутри Средиземноморского бассейна, скажем, в Алжире или даже Бизерте, то это было бы слишком рискованно, особенно если учитывать, как легко страны Азии могли бы перерезать коммуникации через Гибралтарский пролив. Г. Джемназ превратиться в такое большое обязательство, что уничтожит всякую возможность осуществления раунд-ап в 1943 году. Президенту были предложены неопределенные планы действий на Тихом океане. Вся эта деятельность поглотила бы суда, намеченные сейчас для Болеро, и сократила бы примерно на две трети американские воздушные силы, направленные в Англию. Совершенно ясно, что действия на Тихом океане не могут обеспечить немедленного облегчения России и потребуется много времени, чтобы добиться чего-либо решающего в борьбе против Японии. Нет сомнений, что Маршалл верен в своей первой любви, но он убежден, что европейский проект не пользуется реальной поддержкой. Созывается совещание, происходит дискуссия, а время уходит. Германия никогда больше не будет так занята на Востоке, как сейчас – И、если мы не воспользуемся преимуществом того, что она сейчас так занята, то мы столкнемся с настолько сильной Германией на Западе, что невозможно будет никакое вторжение на континент. Мы сможем тогда наносить друг другу удары с воздуха, но возможность решения будет упущена. Президент Рузвельт понимал, насколько сильны аргументы против Следжхеммера. Если он ставил его на первое место в своей переписке с нами, то это делалось для того, чтобы убедить генерала маршала, что этой операции необходимо предоставить все возможности. Но если никто не воспользуется ими, что произойдет тогда? В американских штабах существовали сторонники такого мнения. Если в этом году ничего не может быть предпринято в Европе, то сосредоточим свои силы против Японии и таким образом согласуем точке зрения американской армии и американского флота и объединим генералом маршала с адмиралом Кингом. 15 июля, когда в палате общин обсуждался вотум недоверия и когда сражение, которое вел Окенлег за оборону Каира, оставалось нерешенным, этот день был также очень напряженным днем в Белом доме. Нам сообщали, что начальники штабов США были в настроении либо уди рыбу, либо с матовой удочки, и что президент сказал, что это означало бы уйти из-за стола. Значение этого домашнего выражения было, конечно, таково. Если Англия не захочет или не сможет осуществить слэш-хэмер в 1942 году, то уйдем с Европейского театра и сосредоточим свои силы на Японии. Это, сказал президент, в действительности было бы равносильно выходу из войны в Европе. Нет доказательств того, что генерал маршал или адмирал Киннк имели подобные идеи. Однако такого рода сильные тенденции существовали среди влиятельных офицеров второго ранга американского штаба. Президент отверг это роковое направление мысли. Его второе убеждение заключалось в том, что американская армия должна сражаться против немцев в 1942 году. Где же это могло произойти, если не во французской Северной Африке? Это был, говорит господин Стимсон, его тайный военный ребенок. Сила аргументов неотступно вела ум президента к этому выводу. Целью моей поездки в Вашингтон за три недели до этого было добиться такого решения. Падение табрука, политическая шумиха в Англии и несомненная потеря престижа, которые потерпели в результате этой катастрофы наша страна и я в качестве ее представителя, сделали для меня невозможным добиться удовлетворительных результатов. Тем не менее, надо было ответить на эти мрачные вопросы. Я был уверен, что ясность и единство наших мнений будут вознаграждены. Наши американские гости прибыли в «Пресс-Туик», в субботу 18 июня и направились поездом в Лондон. Здесь они немедленно начали совещаться с начальниками американских вооруженных сил, находившимися теперь в столице: Сейзенхауером, Кларком, Старком и Спацем. Обсуждение Слэшхеммера было возобновлено. Американские руководители все еще придерживались настойчивого мнения в пользу того, чтобы сосредоточить внимание исключительно на этой операции. В тот же вечер я созвало заседание комитета начальников штабов в Чеккерсе. Существенная часть протокола гласит: обсуждение показало, что существует полное согласие между премьер-министром, с одной стороны, и начальниками штабов, с другой. Что касается действий в 1942 году, то единственным осуществимым предложением, по-видимому, является Джим Наст. Нам будет очень выгодно получить опорную точку в Северной Африке дешевой ценой таким же путем, как немцы дешевой ценой овладели Норвегией, прибыв туда первыми. Джимнаст будет по существу правым крылом нашего второго фронта. Американская оккупация Косабланки и ее района не будет достаточной. Операции надо будет распространить на Алжир, Аран и, возможно, дальше на восток. Если американцы не смогут обеспечить войска для всех этих операций, то мы могли бы предпринять дальше на восток операции с помощью английских войск вместе с небольшими американскими контингентами. Вероятно, Соединенные Штаты не будут в состоянии обеспечить все морские силы, необходимые для операции Джимнаст, в дополнение к тем, которые необходимы их конвоем для операции Болеро. В таком случае нам придется помочь им. Я, конечно, понимал, что собравшихся сейчас в Лондоне американских военных руководителей еще предстоит убедить в том, что наше предложение является единственным осуществимым предложением. В конце недели Гобкинс приехал в Чекерс, и мы неофициально обсудили имеющиеся между нами расхождения. Утром в понедельник, 20 июля, в зале заседаний кабинета состоялось первое совещание с американскими делегатами. Имеется запись моего резюме позиции английского правительства. Заметки премьер-министра к совещанию 20 июля 1942 года. Я не хочу обсуждать этим утром достоинство различных важных основных предложений, которые нам представлены, а скорее хочу дать обзор общего положения и предложить наиболее удобный метод и порядок наших совещаний. Мы должны принять решения, и хотя они касаются всего будущего хода войны, нет причин, в силу которых следует затянуть этот процесс. Первый вопрос – это Следжхаймер. Должны ли мы осуществить эту операцию или нет? Однако здесь сразу же возникает также вопрос – в какой форме? Наши гости, возможно, думают об одном, тогда как мы работали в основном над другим. Если мы сами не были в состоянии разработать удовлетворительный план, то мы отнесемся с самым серьезным и сочувственным вниманием к любому американскому плану. Очень важно, чтобы никто из нас не приходил на эти совещания с предвзятым мнением в пользу какого-нибудь отдельного проекта или против него. Конечно, необходимо обсудить, может ли быть осуществлено какое-либо предложение, а также рассмотреть – Будет ли этого предложения в конечном счете представлять собой выгодное использование наших ресурсов в настоящее время? Мы должны обсудить, какое влияние окажет осуществление или отказ от осуществления Слэшхемера на будущие операции Раундап, для которых производятся все подготовительные мероприятия Болеро. Мы являемся горячими сторонниками Раундап, но опять таки, что представляет собой Раундап? Обязательно ли эта операция ограничивается атакой на западное побережье Франции? Разве идея второго фронта обязательно ограничивается этими пределами? Разве он не может быть распространен еще более широко и при том с выгодой? Мы склонны были думать, что Следж Хеммер может задержать или даже помешать осуществлению Раунд Ап. С другой стороны, можно утверждать, что будущие шансы Раунд Ап не зависят. сколько-нибудь большой степени от того, что мы делаем, а зависит от того, что происходит в России. Мы до сих пор обсуждали Следжхэмер, исходя из того, что Россия либо восторжествует, либо будет сокрушена. Более вероятно, что мы столкнемся с промежуточным положением. Русская битва может в течение длительного времени оставаться незавершенной или, опять-таки, результат может быть нерешающим, И русский фронт сохранится, хотя линия фронта будет проходить несколько дальше на восток. Следующее заседание состоялось днем 22 июля. Генерал-маршал открыл обсуждение, заявив, что он и его коллеги зашли в тупик в их переговорах с английскими начальниками штабов, и что поэтому им надо будет сообщить об этом президенту для получения инструкции. Поэтому было решено, что американские начальники штабов сообщат президенту, что англичане не проявляют готовности продолжать подготовку слэшхемера и попросят инструкций. Президент Рузвельт сейчас же ответил, что он не удивлен разочаровывающими результатами лондонских переговоров. Он согласился, что нет смысла продолжать настаивать на слэшхемере. Если англичане возражают против него и дало указание своей делегации достигнуть вместе с нами решения о какой-либо операции, которая будет включать ввод в действие американских сухопутных сил против врага в 1942 году. Таким образом, Слэдшемер был отодвинут в сторону, а Джемнаст вышел на сцену. Маршал и Кин, хотя они, понятно, были разочарованны. покорились решению своего главнокомандующего, и в отношениях между ними опять стало преобладать величайшее благожелательство. Теперь я поторопился окрестить заново своего фаворита. «Джимнаст», «Сюперджимнаст» и «Хафтджимнаст» исчезли из наших условных наименований. 24 июля в инструкции, которую я направил начальникам штабов, новым и главным термином стал «торч». Двадцать пятого июля президент телеграфировал Гобкинсу, что надо немедленно приступить к осуществлению планов высадки в Северной Африке, который должна состояться не позднее тридцатого октября. Теперь надо было решить вопрос о командующих. Бывший военный моряк президенту Рузвельту. Тридцать первого июля тысяча девятьсот сорок второго года. Мы были бы рады, если бы генерал Маршалл был назначен верховным командующим раундап. И если бы тем временем генерал Эйзенхауэр действовал здесь в качестве его заместителя? Мы назначили бы генерала Александера в первую очередь в качестве командующего оперативной группой войск, чтобы он работал вместе с генералом Эйзенхауэром и под его руководством. Оба эти человека работали бы над торч, а генерал Эйзенхауэр пока что наблюдал бы также за подготовкой Болеро с Лендшхэмером. Таким образом, он мог бы выделить для Торч необходимые силы с минимальным ущербом для Болеро и Раундап. Как только Торч оформится, Эйзенхауэр будет командовать этой операцией вместе с Александером и американским командующим, которые являлись бы командующими оперативными группами войск и в видении которых находились бы две армии, выступающие из Соединенного Королевства и из Соединенных Штатов. Когда эта группа приступит к работе, мы были бы рады, если бы вы назначили либо генерала Маршала, либо кого-нибудь еще в качестве заменяющего его лица, чтобы продвигать работу над планами Болеро, Сленджхэмер и Раундап. Мы также выделим ему заместителя. Фельдмаршал Дилл премьер-министру. 1 августа 1942 года. Американцы представляют себе дело так, что осуществление Раунд-Апп в 1943 году исключено принятием Торч. Нам нет нужды спорить по этому вопросу. Сосредоточение всего внимания на Торч – это то, что нам нужно в настоящее время. И я полагаю, что вы согласитесь с назначением маршала на этот командный пост, если президент этого захочет. И не будете настаивать на том, что он должен быть сохранен для Roundup, вопреки тому, что вы говорите в вашей телеграмме президенту от 31 июля.